Глава 17. Жирная точка. Пока что всё было нормально. Во всяком случае, я пока не слышал выстрелов по крайней мере близко от себя и не слышал, чтобы в подвале началось побоище. Так что время у меня есть. Последние секунды на экране капсулы исчезали крайне долго, но наконец-то все цифры превратились в нули. Крышка капсулы отъехала вниз с еле слышным шипением. И спустя пару секунд из капсулы, будто вампир из гроба, поднялся Иваныч. Нет, выглядел он как обычный клон, но ведь кто же это ещё может быть? Сел на ложе, открыл глаза. Он удивлённо уставился на меня, будто не веря, что я реальна. В его глазах было и удивление, и непонимание, и даже испуг. Однако открыть рот и сказать хоть слово я ему не позволил. С добрым утром, бросил я и тут же впечатал свой кулак прямо ему в нос, отправив назад в капсулу. Блин, кажется, я погорячился. Хоть бы не отключился на несколько часов. А хотя, я ведь ему стимуляторы собирался колоть. Вот как раз удобно и спокойно всажу инъекцию препарата, который развяжет ему язык. Он даже не поймет, от чего так разговаривать. Сделав укол, введя в тело противника сыворотку, я засек время. Если через десять минут сам не очнется, придется будить. Я не стал уходить далеко, расположился неподалеку от капсулы и так, чтобы видеть находящегося без сознания Иваныча, но при этом быть довольно далеко от него, чтобы он, подгадав момент, не попытался броситься на меня. Пока ждал нас связь вышел Кузма. Хоть там у нас все в порядке. Группа уже добралась до города и очень скоро будет в безопасности на базе. Мирский вроде как пришел в себя, но ему здорово досталось. Кузма собирался сразу же, как только прибудут на место, отдать его на растерзание э, в смысле на лечение медстанции. Что ж, я только за. Мне сейчас все равно не до распросов Мирского. Вон есть другой кандидат, который, как мне кажется, уже начал приходить в себя. Переживал я за Иваныча напрасно. Очнулся он уже спустя 10 минут. Крепкий, блин. А, -а, -а твою мать! Клон в капсуле лежал на своём месте, прижимая руки к разбитому в кровь носу. Больно, да? хмыкнул я. Ты кто, мать твою такой вообще? Ты хоть знаешь, как ты попал? Попал ты, хмыкнул я. Дроиды тебя сейчас на лоскуты порвут. Тебе не жить. Словно и не слушая меня, продолжил свою тираду Иваныч. Зло сверля меня глазами, бросил пушку, руки за голову и: "Нет, ну ты посмотри, какой нудный, а?" усмехнулся я и вновь нанёс удар, в этот раз целясь прямо в челюсть. Получилось крайне удачно. Иванович громко щёлкнул зубами и наконец-то заткнулся. "Слушай меня", спокойно сказал я ему. "Дроидов твоих мы выбили. Несколько штук, что сейчас ещё бегают, мы выловим и порешим. Так что лучше не зли меня и отключи их сам, а потом мы с тобой и поговорим. О чём? О том, что тут делаешь и зачем". Ха. Иванович улыбнулся, продемонстрировав два выбитых зуба. Ты даже не представляешь, в какие неприятности ты влип. Да ну. Ага, кивнул Иванович. Даже если ты всех аодов моих выбил, тебе всё равно конец. Ты будешь разорван на лоскуты. С тобой, что ли? усмехнулся я. О нет, не мной, покачал головой Иванович. Есть тут другой специалист. Какой еще специалист! Скоро познакомишься, осколелся Иваныч. Вот ведь скотина! Еще как на зло наверху началось какое-то движение. Даже здесь, в подвале, я слышал выстрелы, а в динамике то и дело проскакивали голоса товарищей. Что-то у них там идет не так, что-то у них там не ладится. Но есть и положительная новость. Факт, глас и кот, которые раньше вообще не отвечали, теперь появились в эфире. Живые, значит. А это уже хорошо. Отключи дроидов, приказал я Иванычу угрожающим тоном. Некого отключать, пожал он плечами. Вы всех перебили. Меж тем я продолжал слышать стрельбу, отборный мат и крики в динамике шлема. Тогда почему стрельба не стихает? спросил я. И я ведь сказал, скоро узнаешь и познакомишься, ухмыльнулся Иваныч. И, кстати, ты так и не сказал, кто ты такой? Мик, ответил я, и глядя прямо в удивлённую и озадаченную физиономию Иваныча, вновь зарядил ему кулаком в бубен. В этот раз я всё же перестарался. Пришлось приводить оппонента в чувство. Но удалось мне это довольно-таки быстро. Пара пощёчин, и он открыл глаза. Надо прекращать так делать, а то только препарат зря изведу. Кстати, что-то не особо он помогает. Нет, Иваныч, конечно, рот не закрывает, но прямо на вопросы всё же не отвечает. Как так? Или же у него есть защита от подобного? Мик, прошепял он. Поймал всё-таки. Как видишь, пожал я плечами. И что? Это всё из-за тех жалких копеек. Обиделся, что я украл, ты меня кинул. Из-за тебя я чуть не сдох. Ну ведь не сдох же. Мне вновь захотелось его ударить, но я сдержался. Кто ты такой? И не вздумай заливать мне, что просто колонист, спокойно спросил и предупредил я Иваныча. Так, вот и момент истины. Сейчас узнаем, работает ли вообще моё лекарство. Иванович несколько секунд молча пялился на меня, словно бы пытаясь узнать, проверить, что мне известно и имеет ли смысл врать. Но затем, словно бы что-то прочитав на моём лице, он тяжело вздохнул и заявил: "Я, робототехник, свободный специалист, заключил контракт с одной мутной конторой и так сюда и попал. Мутный Переспросил я: "Но она малоизвестная", пояснил Иваныч. "Вообще ничего о ней в сети не было. Так чего тогда связался с ней? Уж больно много денег предложили. И тебя это не смутило?" "Нет, сама работа тоже не особенно простая была. В чём она заключалась?" "Я должен был записаться в колонист и гардена" Далее тип из конторы должны были всё устроить так, чтобы я попал на хруст. И и далее я должен был заниматься своей работой, закончил Иваныч. Мне всё из тебя тисками тянуть или ещё зубы лишние есть? угрожающе поинтересовался я. Рассказывай, давай. Что именно? Какая работа? Что именно ты должен был делать? В принципе, я и так догадывался, о чем пойдет речь, но одно дело догадки, а другое. Меня наняли, чтобы я обеспечивал работу одного дроида. Во всяком случае, при заключении контракта моя задача была обозначена именно так, ответил Иваныч. Есть у меня подозрение, а что это за дроид? Хмыкнул я. Да ну. Ага. Юнит Роботекса. Так, так. кивнул Иваныч. И не просто юнит, какой-нибудь дроид или аот, э, как бы правильно выразиться. В общем, это живой человек, или скорее человеческий разум, заключённый в киборг, подсказал я. "Нет", «Не покачал головой Иваныч. "Это даже киборгом не назовёшь. Я сам затрудняюсь правильно назвать то, с чем работал. Кто он вообще такой?" Человек, когда ты им был? То ли наёмник, то ли отставной вояка, пожал плечами Иваныч. "Одно знаю точно, боевого опыта у него немерено, и психика. Знаешь, я ведь повидал многое, и честно тебе скажу. Если взять обычного человека, меня или тебя, посадить его в тело Аода, к примеру, мы долго не протянем". "Почему?" удивился я. "Крыша поедет. Спокойно пояснил Иваныч. Что ж, до нам такое идёт против нашей природы. Но не может живой человек, его разум, дух обитать в консервной банке. Призрак в доспехах, хмыкнул я. Да, именно, даже обрадовался Иваныч. Это хороший пример. Представь, что такой призрак в доспехах живёт не одно десятилетие или столетие. Столетие, удивился я. Сколько же лет этому киборгу? Много, намного больше, чем нам, ответил Иваныч. Но речь не о нём. Я пытаюсь пояснить тебе, что даже год в теле киборга, и ты начнёшь сходить с ума. Ну, я бы поспорил. Не стоит со мной спорить. Я участвовал в подобных экспериментах, и я видел, что происходит с людьми с их разумом. Ты, я смотрю, умудрился влезть во всякое дерьмо, хмыкнул я. И хотел бы об этом забыть, мрачно ответил Иваныч. Так чего же сейчас опять полез? На хрена связался с Работексом? Да я не знал, что буду работать на них. Говорю же, на меня вышла какая-то левая контора. Думал, будет какая-нибудь афёра с промышленным шпионажем или контрабандой, а в результате А в результате я стал прислугой отмороженного типа, убить которого, как мне кажется, попросту невозможно. "Да ну", хмыкнул я. "Уж не хочешь ли ты мне сказать, что он заставлял тебя всё это делать?" "Именно так", ответил Иваныч и тут же получил от меня удар в лицо. "Хватит врать", рявкнул я. "Кибер уничтожен, я лично его подорвал к чертям собачьим". Обалда залил его останки армпластом, ему конец. Иванович сплюнул сгусток крови вперемешку со осколками зубов и грустно усмехнулся. Уверен, ты лично видел останки, видел, как лился армпласт на них. Ну, я так и думал. Так вот, не хочу тебя расстраивать, но киборг жив, и прямо сейчас он убивает всех твоих друзей. А как только закончит, явится сюда за тобой. Посмотрим, буркнул я. А там нечего смотреть, всё и так понятно. Усмехнулся Иванович, в очередной раз продемонстрировав свои выбитые зубы. Убиваешь меня, я живаю. Пытаешься вытащить меня или пытать, я молчу, пока эта тварь не придёт и не грохнет тебя. Так может, ты нам скажешь, как завалить эту тварь? Грохнем его и всё. Прямо-таки каркнул Иваныч. Ты думаешь, что всё так просто? Решил, что я вот сейчас кивну и всё тебе выложу. Да я сам не знаю, не уверен, что те варианты, что предложу, сработают. И если не сработают, знаешь, что он со мной сделает? А знаешь, что сделаю с тобой я? Спокойно поинтересовался я, достав пистолет и направив его на Иваныча. Ой, да ладно. Отмахнулся тот, явно не поверив моей угрозам. Чего ты этим добьёшься? У тебя ведь больше нет клон капсул. Я проверил, это единственная. И что? пожал оппонент плечами. Всё равно через какое-то время киборг найдёт способ меня оживить. Да ну, хмыкнул я и продолжая держать его на прицеле, сдвинулся в сторону. Подошёл к терминалу, стоящему возле капсулы, выбил на нём крышку и нащупав рукой нужную плату, схватил её и вырвал. На плате были два кристалла, на которых хранилось, так сказать, личность Иваныча. Я бросил их на пол и тут же с силой придавил ногой, раздавив кристаллы к чертям. Иваныч хоть и пытался сохранить пофигистическое выражение на лице, всё же дрогнул. Ещё бы, ведь теперь он сам, его личность есть только на чипе в его собственной голове. Если уничтожить его, то всё, Иваныча как такового не станет. Он исчезнет навсегда. И он это понимал, и он этого боялся. Его глаза забегали, лоб покрылся бисеринками пота. Вот теперь он действительно начал нервничать. Конвой мы отбили, мерзкий у нас, сказал я в курсе. Мрачно отозвался Иванович. Твою базу и всех аодов мы выбили, продолжил я. И об этом догадался. И заметь, сейчас стоит полная тишина, сказал я, дав ему возможность убедиться в моих словах. Как ты думаешь, что это значит? Что твои друзья уже мертвы? буркнул Иванович. Кто на связи? спросил я, активировав микрофон. Здесь. Я узнал голос Строгова. Что там у вас? У нас минус Анна Мондалай и Шендер. Кейко тяжёлый, отозвался Строгов. А противник? Похоже, всё. Отпрыгался таки твой киборг, заявил я Иванычу. Бред. Вы не могли его убить. Да и оружие у вас. Ему и в прошлый раз прилично досталось, ответил я. Так что мы прекрасно знаем все его слабые места. Сейчас оставалось только добить. Конечно же, я блефовал. У нас сейчас действительно не было ничего такого, чем можно было бы его уничтожить. Хотя им гранаты не действуют на него так, как на обычных аудов, но всё же хоть как-то мешать работе его систем должны, а уж плазмагранаты, которых Строгов взял с собой много, как мне кажется, все у нас имеющиеся, уже будут посерьёзнее. Но судя по изменившемуся лицу Иваныча, мой блеф прошёл. Он поверил. Вы не могли его уничтожить, не могли, начал твердить он. Ты остался один, спокойно заявил я ему. Я дам тебе последний шанс, и ты ещё сможешь вылезти из этого дерьма. Говори, какие перед тобой ставили задачи. И учти, я в курсе о том, что ты оставил аодов в заповеднике. В курсе, как ты уже понял, что хотел захватить мирского и, естественно, в курсе, что хотел отправить сигнал Роботексу. Какие ещё были у тебя задачи? Кто их ставил, те, кто тебя нанял или сам Киборг? Несколько секунд стояла полная тишина. Иванович обдумывал свой ответ. Да иди ты к чёрту, наконец сказал он. Ничего я тебе говорить не собираюсь. Вы все обречены. Вы все трупы. Тогда ты тоже, мрачно сказал я. Чёрт, похоже, препарат, который и так не особо разговорил Иваныча, теперь и вовсе перестал действовать. Ну а раз так, я вновь поднял пистолет, щёлкнул предохранителем и навел прямо на Иваныча. Это ничего не даст, ты не начал было он, но закончить так и не успел. Влбоу Иваныча в самом его центре появилось небольшое отверстие. Иваныч дёрнулся, а затем словно бы стёк назад в капсулу, из которой и так и не успел выбраться. Во всяком случае, если киборг-таки жив, теперь без ремонтника ему явно придётся туго. Вот и всё. Вот и закончился Иваныч. Странно, как-то я себе иначе всё представлял. Как минимум, ожидал длительной перестрелки или же доброй драки в стиле дешёвых боевичков. В конце концов, хотя бы катание по полу с единственным ножом, который мы бы пытались вогнать в тело друг друга. Но нет, получилось всё намного прозаичнее и скучнее, что ли. Впрочем, в жизни так оно и бывает. Вряд ли бы Иваныч, осознав, что жить ему осталось считаные секунды, додумался бы предложить мне рукопашную схватку. Вряд ли бы просил бросить оружие и сразиться с ним, как полагается истинному мужчине. Да и я бы очень уж сомневаюсь, что повёлся бы на подобный трюк. В конце концов, всегда стоит подумать, а сам противник сделал бы то, о чём просит. Да и вообще, тот факт, что я стою и держу его на прицеле, а не он меня, уже говорит о моей победе. Я его переиграл. Я его застал в расплох, и я теперь могу вершить его судьбу. Если бы он не просчитался, не совершил бы ошибку, на его месте уже был бы как раз я, и я уверен. Просто готов поклясться чем угодно и на чём угодно, что попытайся я предложить решить спор на кулаках, тот же был бы высмеян, и по делам. Именно поэтому не стал бы этого делать. Да и Иванович не стал ничего такого предлагать. Я не испытывал никаких мук совести по поводу того, что прикончил его вот так, легко и хладнокровно. Ведь мы враги, и из-за него я чуть не погиб. Из-за него, чёрт его в киборг, творил в Акханалию. Из-за него все мы сейчас под ударом вторжения на Хрустоработекса никто не отменял. Да и вообще, о каких муках совести говорить, если Иваныч мёртв номинально. Иначе говоря, его можно оживить. Пока ещё можно. Спустя 10 минут я устало опустился у стенки или скорее просто бухнулся на пол. Всё, дело сделано. Я глядел, как пылает капсула, как горит тело Иваныча внутри неё. Пластик с корпуса плавится и с громким звуком скаповые огненными каплями на пол. В воздухе стоит запах металла, плавленного пластика и горелого человеческого мяса. Да, конечно, можно было бы сделать всё аккуратнее, но я не хотел рисковать. Теперь уже точно уничтожены не только кристаллы самой капсулы, но и сама капсула, тело Иваныча и даже чип в его голове. Восстановить его, оживить теперь попросту невозможно. Он исчез из этого мира раз и навсегда. Сначала взломал его чип, заблокировал передачу данных Сомневаюсь, что он когда-нибудь оживёт в лагере или уж тем более в речном. Но рисковать я не стану. Затем стёр с чипа Иваныча всё, что там было, все данные, очистил весь кэш, даже последние выполненные команды затёр. на последок зашел в сервисное меню и увеличил подаваемое на чип напряжение в десять раз. Ну а когда закрыл свой интерфейс, вновь оказался в подвале, забросил в капсулу плазма-гранату, укрывшись в соседнем помещении. Даже через стену меня обожгло, а капсула, она попросту расплавилась, превратившись в ком. Мишанину из металла, пластика и нет, не человеческой плоти. Да, в момент подрыва гранаты попросту испарилась. Остался лишь запах. Тот, кого я хотел убить, практически с момента своего появления на хросте, наконец-то мёртв. Месть свершилась.